Глава 21. Сказ о том, как Маша крылья обрела. Может быть, это и есть ощущение дома, когда тебя любят просто так, просто потому, что ты Маша, дочь Вести Лоронида и Анастасиеллы, что тебя видели маленькой и нянчились с тобой. Во всяком случае, нянюшка пелте меня обожала. Я сидела на кухне, вдыхая аромат горячего чая, наслаждаясь вкусными шариками бига, как их называли кухарки, и слушала рассказ о маме с папой. А любили друг друга. Ой, и словами не описать. Никуда его величество без своей Настеньки не мог. И она с ним верхами. Матушка ваша, на шеяди вскочит, горцует и кричит. Я повелительница курей. А что за кури такие? Разве же известно? Веселушка была. Улыбка надолго поселилась на моих губах. Повелительница курей. Смех и грех по ходу характер у меня мамин я бы тоже так сказала если бы осмерилась оседлать гигантскую курицу а уж когда ваша матушка объявила всем что скоро подарит королевству наследника его величество носил ее на руках с прежнитой королевой все никак не могли дождаться ребеночка а вот с вашей матушкой так то сразу быстро вышло в моем воображении я видела маму такую молодую такую счастливую и папу который гладил ее животик и разговаривал со мной, рассказывал мне сказки на ночь, даже не зная, слышу я его или нет. А уж как она, Эсси Анастасиелла, кричала, когда вам пришел срок вылупиться, и все на незнакомом языке, и все так яростно, уж все поняли, что ругалась на батюшку вашего. Уж потом он нам объяснил, что хотела, чтобы вы появились на свет в ее мире. А как кричала «Ты бы пел поменьше об этом!» Толстая кухарка поставила передо мной блюдо с круглыми белыми яйцами вкрутую, нарезанными пополам, и политыми красноватым соусом. Не надо её высочеству о таких подробностях знать. Красноречивый взгляд её, брошенный на нянюшку, заставил меня рассмеяться. «Спасибо за заботу, но я прекрасно знаю, что мы, женщины, рожаем детей в муках и боли». «Вот как!» – растерялась кухарка. У драконец-то как-то без боли. Вылупился, и вот он, младенчик. «А как ваша матушка вас кормила? И вспомнить смешно!» Снова вступила нянюшка, сменив тему. «Мы-то младенцев кормим яичной кашкой, а она вам всю грудь свою пихала». Я смеялась, не переставая, а женщины смотрели на меня странными взглядами. Усилием воли, превратив смех в кашель, откусив кусочек лепешки и следом запихнув половинку яйца, я спросила с набитым ртом, Да, невежливо, но этикет меня уже достал в край. А что с ней случилось потом? Ведь как-то она оказалась в своем мире вместе со мной. Нянюшка покачала головой, разглаживая финтифлюшки на переднике и не глядя на меня. К сожалению, это знает только Эсси Анастасиелла. Его Величество Вестиларонит тогда был болен. Инфекция кожи подкосила его буквально в несколько лунных оборотов. И после его смерти... «Ох, трагедия, какая трагедия!» вздохнула кухарка, а худенькая кивнула молча. «Эсси Анастасиела исчезла однажды ночью вместе с вами. Искали вас, искали, а не нашли». После уж Эсси Емезида велела прекратить поиски. Ну и приняла трон. Больше некому было. Да уж, конечно, некому. Мама-то исчезла. Наверняка унесла меня в наш мир, чтобы случайно никто не подвинул в очереди на наследство. Боялась. А может просто не смогла жить там, где уже не было папы. Может, сердце ей подсказало. Резкая боль пронзила мою грудь, будто кто-то уколол длинной иголкой. И страх ввинтился в голову, животный страх, какого я никогда раньше не знала. Что-то случилось? Что-то случится? Где? С кем? Господи, только этого мне и не хватало». Схватившись за грудь, я выпрямилась, словно злые силы воткнули кол в позвоночник, а потом ужаснулась. Ведь и я оставила Некса в спальне. Бросив недоеденную лепешку, подхватилась из-за стола и крикнула уже в дверях «Спасибо за завтрак!». Я неслась по коридору, как сумасшедшая гончая собака, а сердце колотилось так, что грозило выпрыгнуть из груди. «Господи, только бы он был там, только бы спал спокойно, и ничего не произошло, пока я лопала на кухне и слушала старую няньку. Господи, пожалуйста!» Ворвавшись фурией в свои покои, я обнаружила их пустыми. Ни Некса, ни Азура, ни служанки, ни даже кошек. Да что ж такое? Где они все? Где этот мальчишка, который должен еще спать под одеялком, а не гулять снаружи? А вдруг его убийца последовал за нами, чтобы завершить свое злодеяние вдали от замка? Нет, я не могу допустить этого. Не могу. А что я стою, интересно? Надо бежать на поиски. Бежала я по наитию. Просто следовала за ниточкой страха, которая вела меня запутанным и кружным путем. А я все боялась потерять эту ниточку. Опоздать. Самое ужасное, что может случиться в жизни. Нельзя опоздать. Ниточка привела меня к прогалине в лесу. Симпатичная такая прогалина, окруженная молодыми пушистыми елочками. Хоть сейчас украшай к Новому году. А в центре лужайки светились тусклым перламутром звездные врата, через которые просвечивал окрестный лес. Портал. Ёшкины кошки. Кто его открыл? Зачем? И почему я здесь? Интуиция привела меня к проходу в другой мир не зря. Знать бы теперь, что делать. Оглядевшись, я не увидела никого живого, поэтому смелее направилась к порталу. Его прозрачные волны переливались прямо по курсу. И мне сразу вспомнилось первое и пока последнее путешествие из мира в мир. Эти противные звуки чавкающего чудовища, рука, из портала торчит рука, цепляясь за траву в последнем отчаянном усилии, чтобы не быть засосанной. «Маленькая, детская рука. Некс!» Одним прыжком я оказалась рядом, схватила запястье и потянула на себя. Портал сопротивлялся, не отпуская жертву, но я сдаваться не собиралась. Дернула раз, другой, хорошенько упираясь ногами в землю, однако портал оказался сильнее. Рука Некса уже исчезла в перламутре, как и половина моей руки. «Блин, блин, блин! Блинский блин!» Эта дрянь из всеобъемлющей, мать ее материи, сильнее меня. Придется прыгать в неизвестность. И я позволила чудовищу сожрать нас обоих. Падение было долгим и страшным. По-моему, я даже визжала, а вот Некс молчал. Господи, куда мы падаем? Куда? В пропасть, в яму, в ущелье. Куда? Сейчас разобьемся, и даже бабочек нет, чтобы спасти нас, а у меня нет крыльев. «Хотя я и дракон». «Почему?» «Почему, черт подери?» Крылья появились сами по себе, будто я упражнялась в принятии боевого воплощения каждый день. Нас здорово тряхнуло, когда я тормознула двумя широкими полотнищами а воздух, но мы все равно продолжали падать. «О, блин!» «Ведь крыльями надо махать, а я не умею!» «И мышцы!» «У меня не натренированные мышцы крыльев, поэтому сейчас мы все равно...» Сверзимся нафиг и разобьемся. Мои вопли оглашали небо, где бы оно ни находилось, а земля приближалась неумолимо и слишком быстро. Воздух в легких закончился, я шмякнулась на пятую точку, шумно вдохнула и взвыла по новой от удара. Даже Некс очнулся от моего вопля, заорал в унисон, а потом огляделся: Маша, что случилось? С дец нам пришел, дорогой наследник императорского престола. Отозвалась я со стоном пытаясь ощупать задницу на предмет перелома тазовых костей. «Скажи, зачем ты пошел один в лес? Почему не остался с Азуром и Вэй?» «Я хотел...» — виновато ответил мальчик, опустив глаза. «Но никого не было в комнате. Я пошел тебя искать, Маша. Или Эвьера Винчевию, потому что хотел посмотреть на королевских шеиди». Покачав головой, я устыдилась. Последнее дело — ругать Некса за то, что ему стало одиноко. Сама баба дура. Надо было остаться с ним вместо завтраков и баек о родителях. А теперь, теперь-то уж точно поздно сожалеть. Надо как-то выбираться из... А, кстати, куда мы упали? Оглядевшись, я постановила. В яму. В глубокую дыру в земле. Вполне возможно, в горную расщелину потому что стенки ямы были каменными, чуть шероховатыми, но вполне себе отвесными. Прелестно. Вскарабкаться по ним не получится. Крылья? Угу. Я, конечно, попробую, но не думаю, что из этого что-то получится. Задержать падение они задержали, но взлететь — совсем другое дело. К тому же принять боевое воплощение у меня вышло совершенно бессознательно. Видимо, адреналин помог. Надо потренироваться, что ли. Я глянула на звёздное небо у нас над головами и задумчиво сказала, «Интересно, что это за мир? Некс, может, ты знаешь, куда нас занесло? Ты вообще зачем открыл портал? Это не я!» — открестился мальчик. «Он там уже был! Меня толкнули в спину!» «Опять?» «Ну да, но я не подходил к нему, честно, Маша. Я помню, что случилось, когда я, ну, попал в твой мир». Я присела рядом с ним, обняла за плечи притянула к себе. Некс дрожал. Наверное, от холода. Даже мне было зябко в ночи в каменном мешке. А мальчишка уныло протянул. Теперь-то мы точно умрем. Вот еще глупости. Громко и нарочито бодро опровергла я. Никто не умрет. Я тебе это обещаю. Мы выберемся отсюда. Мне надо только прокачать крылышки. Я встала, опробовала выступы на одной из стенок ямы, поднявшись на полметра от дна. Но дальше было не за что уцепиться. Со вздохом спросила. «Некс, скажи, как принять боевое воплощение?» «Я не знаю. Он чуть не расплакался от бессилия, и я прекрасно понимала мальчика. Самой хотелось реветь, но в такой момент ни в коем случае нельзя было показать собственную беспомощность. Я же няня, я взрослая, большая девочка, а большие девочки не ревут. Большие девочки ищут выход из создавшейся ситуации». Помощь в поиске выхода пришла неожиданно и совсем не с той стороны, как я предполагала. На фоне звездного неба, которое я упорно разглядывала, старательно загоняя обратно рвущиеся на свободу слезы, показалась большая, уродливая, вытянутая голова на длинной толстой шее. Господь милосердный, неужели аборигены, неужели нам помогут? Я уже подняла руку, чтобы помахать и позвать неизвестное существо, как оно ощерило широченную пасть, утыканную тысячей зубов, и издало призывный звук, что-то среднее между шипением и визгом. Некс заорал, заметив его, а я застыла на месте. Конечно, у меня мало опыта в общении с существами других миров, но тут вариантов всего два. Нас либо поджарят, либо съедят сырыми. «Некс», — тихонько позвала я мальчика, — «иди сюда, спрячься за меня. Этот автохтон не вызывает доверия». «Маша, он нас сожрет», — дрожащим голосом ответил Некс, юркнув мне за спину и выглянув из-под локтя. «Если вдруг он проявит такое желание, бей его ногами и руками, кусайся и царапайся», — сказала я, кровожадно засучивая рукава платья. Некс аж языком подавился, судя по возгласу, И осторожно уточнил. «Наверное, лучше принять парадное воплощение? Раз боевое пока не можешь, то да. Я могу. Я должна мочь в боевое. Но как? Может, разозлиться? Блин, я даже разозлиться не могу как следует, ведь змеиная голова мне пока ничего не сделала». Снова глянув вверх, я ужаснулась. Змеиных голов было уже три. Покачиваясь над краем ямы, они гипнотизировали нас с Нексом, И шипели тихонечко, словно обсуждали, как лучше достать добычу. Ноги совсем задеревенели. И я расслабила мышцы, чтобы судорога не свело. Наверное, лучше размяться. Или вообще начать с устрашения врага. Мы так делали в детдоме. Как собаки до драки пробуют устрашить соперника и доминировать позой, взглядом, всем поведением. «Эй, хозяева!» — крикнула аборигеном. «Гостей надо накормить, напоить и спать уложить». Шипение усилилось. Мне показалось, что первая голова улыбнулась ехидно, но это было только в моем воображении. Ибо с чего бы взяться ехидству в этом малоинтеллектуальном существе? Им двигало чувство голода, а мы были идеальной дичью, напуганной и безоружной. Что делать? Только напугать охотника. Жалко, что я не умею вздыбливать шерсть, как это делают кошки и встать на что-нибудь, чтобы показаться выше, как это делают при встрече с медведем. Тоже не вариант. Все равно змеи головы и сверху. Я заорала дурниной. «Пошли вон отсюда! Живыми вы нас не получите! И вообще, у меня черный пояс по карате! Всем у головы сверну!» «Маша, там еще один приполз!» жалобно сообщил Некс из-под мышки. «Главное, не дать им понять, что мы боимся!» Я трусила так сильно, что спина взмокла. Неужели мое увлекательное приключение заканчивается здесь и сейчас? Я всегда хотела умереть в глубокой старости, в собственной постели, в окружении детей и внуков или хотя бы сорока кошек. а не в чужом мире, в желудках змееголовых. Червей? Черви! Какая гадость! Они медленно двинулись вниз уверенно держась с телами за стенки ямы. «Ну, конечно, они тут живут, они умеют гораздо больше, чем мы, жалкие людишки-драконы. Осталось только принять бой и сдохнуть с честью». Я отодвинулась подальше от червей, которые жадно разевали пасти, приближаясь так медленно, что это само по себе уже было пыткой. Я чуть присела, раздула ноздри. «Что еще?» «Ах, да, надо размять шею». Все супергерои делают это перед боем. Шейные позвонки легонько хрустнули с одной стороны, потом с другой, а за спиной вдруг затрепетали крылья. Ногти на руках и ногах зачесались, и я простонала. «Ох ты, боженька, это еще что такое?» «Боевое воплощение!» — восхищенно прошептал Некс. «Маша, у тебя получилось!» «Получилось? Так просто?» Надо было лишь захотеть надрать задницу четырем гигантским червякам с острыми зубами. «Блинский блин! А как же платье?» С треском тонкая материя пошла по швам, и я возопила. «Нет, нет, нет! Я не хочу остаться голышом!» «Я не смотрю!» — нервно хихикнул мальчишка, и тут первый червь набросился на меня. «Молниеносно, точно атакующая кобра!» Когти располосовали ему морду почти без моего участия. А вот чтобы добить, я уже сознательно целилась туда, где, по моим представлениям, должно было находиться сердце, под башкой. Хотя башка червя плавно переходила в туловище, которое заканчивалось хвостом. Лучше не рисковать, угадывая строение внутренних органов аборигена. Так я решила и рванула когтями вниз, с отвращением наблюдая, как податливое тело распадается на полосы. А потом вообще перестала думать. Черви нападали один за другим. По двое, трое, все вместе. Их было уже гораздо больше десятка. Они падали сверху, уже не заморачиваясь спуском по стеночке. Они шипели с таким свистом, что звон стоял в ушах. Некс вопил на одной высокой ноте, скорчившись в уголке за моей спиной, а я только злилась на все это музыкальное сопровождение и орала неприличное слово. Всего одно зато очень громко, эмоционально и быстро. После 28-го поверженного противника поняла, что дальше так дело не пойдет. Надо выбираться из расщелины, потому что все тело дрожит от непривычных усилий, а ведь еще Некса вытаскивать. Я честно не знала, как это получилось. Даже после, прокручивая в голове события той жуткой ночи, не понимала, что сделала. Но факт остается фактом. Схватив Некса одной рукой под мышку, отбиваясь от червей остро заточенным педикюром, я умудрилась не забыть махать крыльями и каким-то образом взлететь. Адреналин кипел в крови тумане сознания, поэтому я доверилась инстинктам и вложила все оставшиеся силы в маховые мышцы плеч. А очнулась только высоко в небе, когда эти самые мышцы схватила судорогой. Некс, позвала в последнем усилии, я больше не выдержу. «Я сейчас... Я больше не могу!» «Маша, вон туда!» — махнул мальчик снизу, и я, проследив за его жестом, увидела пик скалы в нескольких метрах. «И что мне теперь? Сесть на него, как на насест?» Но снизу кишели черви, которых становилось все больше и больше, и все они хотели полакомиться меском. Пришлось вцепляться утомившимися ногами в скалу. Что самое главное, я не могла даже заплакать, хотя и очень хотелось от бессилия и страха. Видимо, драконы были лишены этого удовольствия. «Как будем выживать?» спросила я больше у себя и у черного неба с россыпью звезд. Некс покрепче ухватился за меня, опасливо глянув вниз и ответил. «Я не знаю, но, наверное, как-то надо. Может, вам помочь?» раздался совсем рядом насмешливый голос, И я обернулась так резко, что чуть не свалилась в пустоту. Господи, кто здесь еще?